Глава 7. Десятки снарядов в минуту летели в сторону узкого ущелья. Первые камни почти сразу начали сползать вниз, но этого было мало, чтобы остановить столь стремительное продвижение. А враг всё шёл и шёл, не взирая на огромные потери. В том, что воины империи и присегнувшие этой державе королевства были какими-то фанатиками, я не сомневался, но не до такой же степени. Вот огромный булыжник накрыл примерно три десятка человек. Легионеры просто раступились, рассыпали строй и побежали дальше. Еще один камень рухнул, прокатился, похоронил во время своего стремительного движения под сотню воинов. Но людям было все равно, словно они были загипнотизированы или под чьим-то мощным контролем. Сразу начал глазами искать какого-нибудь сильного мага. Даже не просто мага, а архимага. Я почему-то был уверен, что один из них решил помочь своим подопечным для уравннения сил. И если они там есть, мне будет о чём побеседовать с императором, ибо они куда сильнее меня. Матер они вят аз. Я же кабать до меня доносились помехи во внезапно появившемся канале между мной и той самой магичкой, и я ещё раз убедился в том, что кто-то там есть. «Держитесь!» Мощным импульсом я отправил ей одно единственное слово, но потом канал пропал. Точнее, его занял кто-то другой, кто-то более сильный, кто-то более могущественный. «О-о-о, интересно, интересно!» Шепелявый, старческий и весьма противный голос проник в мой разум, а я все никак не мог от него избавиться. «Смотрю, не только я умею людям в мозги залезать!» Какой вы интересный, Ионоша. Не хотите спуститься ко мне и пообещать давать? У меня тут есть такой вкусный чай с собой. Вы не пожалеете. Да кто ты такой, чёрт тебя дери? рыкнул я, пытаясь перегрузить магический канал, чтобы он разорвался. Опытным путём было выяснено, что таким образом можно это сделать, но этот полоумный его как-то укрепил. О, молодой человек, а вы полный сюрпризов, изобразил дебильный и явно наигранный смех этот придурений, после чего я перестал чувствовать свою левую руку. Ну и я не очень-то слабалат. Как вам такой сюрприз? Нравится? А мне вот очень сейчас можно будет разобраться с вашей артиллерией, а потом отбить мой родной город. Или вы думали, всё так просто у вас будет? О, нет, не просто. Да пошёл ты, рыкнул я ещё сильнее. полностью заблокировав своё сознание наглым образом с помощью магии, разрубив этот канал у себя в голове, после чего проследил за линией, что связывала меня с этим полоумным, и направил туда маленький, но очень убойный огненный шарик. Надеюсь, этот урод этого не почувствовал. Переведя взгляд на результаты работы артиллерии, оказался удовлетворён. Половина ущелья уже была засыпана непреодолимой преградой из камня. Но работы предстояло ещё много. Хотел бы я им помочь, но этот маленький огненный шарик пожрал почти все успевшие накопиться запасы магической энергии, так что буду пока просто наблюдать. Перевёл взгляд на крепость, опасаясь того, что из неё начнут шагать дружные строи мои подчинённых в сторону города, но увидел немного иную картину. Над крепостью образовался магический купол золотистых оттенков. маги решили укрыться от всех напастей, либо укрыть там моих воинов, чтобы они не смогли выбраться наружу, погибнуть или убить кого-то из своих товарищей. Во второй вариант мне верилось почему-то больше, учитывая то, что этот старый урод смог на время даже мою левую руку вывести из строя. В правом глазу что-то ослепительно моргнуло. Моё заклинание нашло адресата, что весьма радовало. Вот только я подозревал, что этой мелочи не хватит, чтобы разобраться с тем магическим старым пердуном, но продвижение войск замедлилось. Точнее, даже не так. Противник встал на месте, а их колыхания говорили о том, что они не понимали происходящего. Значит, связь оборвалась. Молодой человек, полной безумия, восторга и злости голос раздался за моей спиной, по которой тут же пробежал миллиард мурашек, а все волосы на теле, благо не у меня ещё имелись, встали дыбом. Не везли встречать людей с убойными заклинаниями, которые искажают магический фон. Теперь я не могу в солдатики играть, а мне так нравилось. Папа мне столько солдатиков за всю жизнь подарил. Жаль, они так быстро партятся. Эх, плохой материал. Надо научиться их воскрешать. Я медленно развернулся, аккуратно переставляя ноги. Чувствовал, что на меня направлен уж очень злой и полный ненависти взгляд. И я выпал в откровенном шоке, когда увидел того, кто именно стоял передо мной. С виду это был человек: две руки, две ноги, туловище, голова, задница, тоже как часть тела пойдёт, но дьявол кроется в деталях. Лицо некогда было у этого немолодого человека, когда-то весьма красивое. Думаю, от женщин отбоя не было, а сейчас Один глаз у этого безумца был чёрным, с красной радужкой и вертикальным зрачком. С левой стороны лба торчал маленький рог, который рос словно на глазах, но медленно, очень медленно. С той же стороны торчал из-под нижней губы весьма большой клык, который, видимо, и создавал дефект речи, который даже в мыслях стал заметен. Левая рука была красного цвета, начиная от запястья, и выше из руки прорастало множество уже достаточно больших чёрных шипов. Со спины, только почему-то с правой стороны, торчали огромные чёрные шипы три штуки. Первый шёл чётко вертикально вверх, второй, что был чуть правее, сначала шёл немного вправо под углом градусов 30, потом также вверх. Третий же Смотрел под углом в 45 градусов и был самым маленьким. Правая стопа уже превратилась в копыта, а левая нога, так же, как и рука, обросла шипами. И весь его образ дополняла еще немного дымящаяся мантия красного оттенка, подпоясанная черным поясом и металлическим белым посохом с черно-красным камнем на его вершине, обрамленным каким-то шипастым растением. «Что ты за выкидыш бездны?» Не без отвращения, сказала я, скривив при этом лицо. «Эки вы, бескультурный выродок!» взмахнул свободной рукой вверх этот демон. «Я тут его с первого же щелчка пальца не убил, оставил в живых, за то, что он нарушил связь между мной и моими игрушками, а он меня еще и каким-то выкидышем бездны называет!» «Я не из бездны. Из этого города, который ты хочешь захватить, благо там еще оказывают сопротивление, а, -а, а еще, еще ты поплатишься за то, что столько моих игрушек сломал!» Последние слова этот безумец чуть ли не провизжал. У меня даже в ушах после этого зазвенело, причём так сильно, что я не слышал, как орёт недалеко от меня бригадир. От же срань, пока он на моей земле, надо срочно блокировать его магию, но чувствую, что он и без неё успешно сможет со мной сражаться. "Системная команда!" прошептал я, как внезапно горло что-то сдавило, но передо мной ничего не было. Запретно? Чёрт, магию Бросев быстрый взгляд на своего противника, я смог тут же спокойно дышать. Всё же это хорошо, что на своей земле я могу делать вот так. Но хреново, что Архимаг, а я уверен, что это он стал вместилищем для какого-то демона или сам начал становиться весьма могущественным демоном. Сейчас он выглядел несколько потерянным, растерянным, словно лежавшая перед ребёнком игрушка внезапно исчезла, и сейчас он не мог её найти. Вот только он быстро совладал с собой, поднял на меня полный ярость и взгляд и начал меняться. Буквально на глазах. Рог стал становиться больше, копыто появилось и на второй ноге, шипы стали разрастаться еще сильнее. Пока я приходил в себя, этот безумец поднял над собой посох, как-то неестественно выкрутил руки и вогнал его себе в спину, с каким-то извращенным удовольствием промычав. Посах тот же начал изменяться. Металл из белого стал становиться чёрным, начали появляться шипы, в паремес даже раскрылись глаза, а камень, он вспыхнул. А-а-а. Да! <связывая> Словно кот, которого гладили, начал прогибаться этот некогда человек, показывая, как ему было хорошо от происходящего. Голоса не врали, они никогда не врут. Всегда говорят правду. С самого детства шептали, что этот мир обречен, что его нужно утопить в крови и в сладкой боли. Да, как же хорошо! Не прекращая смеяться, он кинулся на меня, занося обе когтистые лапы над собой. В скорости ему было не занимать, а я лишь в последний миг успел уйти перекатом в сторону – камень землёй в том месте, где я только что стоял, смыл во все стороны шрапнелью, расходясь и раня всех. Пострадали бригадир и самый первый расчёт, но они продолжали свою работу, не взирая на наличие рядом противника. Им сразу стало понятно, что с ним они справиться не смогут, а вот заблокировать его марионеток вполне. А ты внимательна. С удивлением, уже рычащим голосом заметил Архимаг, по венам которого начала струиться чистая магическая энергия красного-синего и мертвого-зеленого оттенка. «Вот только это тебе не поможет!» За один миг этот урод оказался передо мной и со всей дури впечатал мне кулаком в лицо, благо забрало видеть челюсти драконьей морды было закрыто и весь основной урон приняло на себя. Но всё же на ногах я не устоял. Точнее, даже не так. Я буквально как пушечное ядро полетел в сторону барьера, который мгновенно отреагировал на моё приближение. Мощный хук прилетел мне в спину, кидая меня обратно в оппонента. Я что-то выкрикнул, сам не понял что, но морда этого урода была просто на загляденье. Он, видимо, рассчитывал, что я улечу с этой мини-горы вниз в долину, но я внезапно изменил свою траекторию, потеряв четверть своего здоровья, и тут же влетел в него, выставив алебарду колющей стороной перед собой. "Держи браточку, придурок", самодовольно выкрикнул я, показывая средний палец в отлетевшего на добрый десяток метров от меня противника. "Будешь знать, как на хозяина этой земли свои сраные кулаки поднимать. Ничему вы, блин, не научитесь". Закрой свою мерзкую пасть. Результат соокупления паука и ящера буквально вспыхал тремя различными пламенями демона, которые тут же начали втягиваться в его посох, а моё шестое чувство забило тревогу. Эх, жаль запас магической энергии так медленно восстанавливается. Вот бы сейчас ударить чем-то мощнее. Ну и так сойдёт. сделав резкий скачок в левую сторону, я увернулся от ослепительного белого луча, который пролетел в метре над землёй и продолжил свой полёт куда-то дальше, после чего взорвался, словно там сжахнуло десятком килотонн. А вот сейчас будет ни хрена не весело, с паникой в голосе сказал я, видя, как огромная взрывная волна несётся в нашу сторону, но её тормозят более мелкие горы перед ней, из-за чего нижний фронт становится не таким сильным, как верхний. Это ж почти как ядерный взрыв. Как ты это сделал, сраный демонический выродок, чёрт? Меня буквально подняло в воздух и понесло в даль от линии соприкосновения войск. В последнее мгновение я увидел, как довольно слабая взрывная волна пронеслась над городом, выбивая редкие окна и срывая всякую атрибутику с крыш. Как войны на земле повалились кто как, а на стенах еле удержались, чтобы не свалиться вниз. Проход был весь завален. Это радовало. Всё же бригадир отработал свой хлеб. Вот только все 5 трибушетов сносила буквально вместе со мной. Как и все 5 расчётов, что их использовали. Приземлился я в добуле знакомое озеро. Когда-то по нему я улепётывал на буцефале от демонов, что преследовали меня, когда мы спасали клан. Боги, как-то было давно. Сколько после того времени прошло. Так «Не поддаваться рефлексии! Сейчас где-то рядом окажется враг!» «Как я это сделал?» — спросил ты. Отдаленный знакомый голос звучал из глотки некогда архимага, что с прищером смотрел на меня. «А все достаточно просто. Ты запретил колдовать этому безумцу, шизофренику и замкнутого в детской психике человечишке. Но не мне. В этом твой просчет». Ох, всесильный герой ящеров. Помнишь, что я тебе обещал, плесень? Чтоб ты на небесах оказался и в нектаре небесном купался, урод. прошептал я, вылезая на берег, смотря на то, как сильно искорёжило мой не так давно отремонтированный доспех. Я тебя знать не знаю и знать не хочу, и мне плевать, что ты там мне обещал. Тебе надо просто сдохнуть и уйти из этого мира. Наиграно грустно вздохнул Демон. А я думал, ты меня вспомнишь. Нас же связывают такие добрые взаимные отношения. Ты тогда столько моих гончих перебил, столько моих собачек жизни лишил. Вру. Не лишил. Демоны в вашем мире не умирают. Нам срать на ваш мир, но не срать на тела, на души тех, что тут обитают. Если умрёт тело, в которое мы вселились, мы просто вернёмся обратно в свой мир, забрав с собой душу того, в кого мы вселились. И та душа будет веки страдать. Да, знаешь, как сильно верещит твой любимчик. Знаешь, как его мой брат пытается? Отрывает ему хвост, купает пятками в лаве, даёт восстановиться, сдирает с него целиком кожу. Мой брат изобретатель в пытках. А душа твоего бойца удивительно крепка. Другая бы уже давно поддалась. А он даже не взирая на такой близкий контакт с диаманом в своём теле, отказывается принимать нашу суть. За это он будет страдать ещё больше. За это вы будете страдать в разы больше, взорвался я, мощным толчком отправив себя в сторону этого куска дерьма. Его улыбка так и не сползала с лица. Он ждал этого эффекта, ждал, что я выйду из себя, что перестану контролировать свои действия. Вот только хрен ему. И отбросов сверху. Я хоть и злой, но мой котёлк ещё способен варить так, как должно. Я знаю, что делать. Я понимаю, что делаю. Замах моя алебарды прошёлся ровно по ногам этого урода, который моментально подпрыгнул. Вот только этого я и добивался. В следующее мгновение мой хвост, словно жало скорпиона, на огромной скорости впечатался ему в грудь, отправляя в краткосрочный и неуправляемый полёт. Мои руки наполнялась сила, ведь тот камушек, что я некогда сожрал, придавал мне сил против этого демона. Так что я знал, что у меня получится уничтожить эту тварь. Я не видел лица этого куска гнили, но был уверен, что мне удалось убрать с его самонадеенного лица ту самодовольную ухмылку. а вот хвост болел. Похоже, кончик сломал, даже не взирая на броню. Надо будет сделать там каркас прочности, чтобы в будущем такого не происходило. Поднявшись нормально на ноги, я сделал следующий мощный прыжок, только на этот раз целясь в голову твари, надеясь разом отсечь её. Но уродец довольно ловко увернулся, несмотря на то, что всё это время находился в лежачем состоянии. Удар не пришелся туда, куда я рассчитывал. Высек искры из жезла, что торчал в его спине, приняв удар под углом в девяносто градусов. А потом меня снова отбросила весьма мощная волна, но на этот раз энергетическая. Как камешек я проскакал по озеру, оказавшись на противоположном берегу. Здоровье просело уже до одной трети, в глазах все плавало, голова кружилась, а меня мутило. Демон же спокойно, огибая озеро, приближался ко мне, оскалившись во все свои... Точно, не 32 зуба. Там их больше, будет минимум раза в 2. Те же понимаешь, что все твои фокусы против меня бесполезны. Усмехнулся демон, кидая из одной руки в другую меняющее цвет пламя. Я тебя знаю. Сражался уже как-то, а ты меня не узнал, паршивец, а такой. А я так рассчитывал, так надеялся. Ах, обидеть тебя за это мало. Кстати, этот самый архимаг Чья тело мне досталось по воле случая. Весьма сильный. Жаль, я не могу пользоваться всеми его аспектами. А в нём столько возможностей, столько силы, но я пока не освоился. В этом тебе повезло. Очень повезло, невероятно повезло. Но тебя это не спасёт. Нет. Вообще не спасёт. Ты будешь страдать, и я с тебя буду по миллиметру кожу снимать. Заставляю всю кровь медленно выливаться из тебя, но сдохнуть не дам. Будешь смотреть на то, как тебя пытают, орать и молить о пощаде, или все же убить? Я, шатаясь, поднимался на ноги и бросил полный ярости взгляд. Для этого существа жизни ничего не значили. Ему было плевать, плевать на все. Из-за этого он и свел с ума архимага, Из-за этого он и пытался заставить мою душу реветь от ярости. Вот только он просчитался в одном. Раз я не человек, значит, у меня нет души. Значит, я могу просто в мгновение ока стать спокойным и... <свы> Сдохнешь только ты, моргнул я и уже ледяным взглядом посмотрел на своего соперника, из-за чего он застыл на месте, а во всем его теле сразу считалось напряжение. И сейчас ты это поймешь.